Менопауза. Технически менопауза является знаком конца регулярного менструального цикла и фертильности, которая устанавливается как определено после 12 месяцев последнего цикла. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55 лет. Что такое менопауза? Это прежде всего спад производства половых гормонов. особенно эстрогена но менопауза может наступить раньше в результате хирургической операции например при удалении яичников долгий период времени доктора лечили менопаузу как заболевание и давали женщинам лекарства от гормонов до антидепрессантов но менопауза естественное состояние просто период в жизни И как и все прочее, его надо отметить без грусти, даже найти повод его отпраздновать, ведь он имеет свои преимущества. Например, это означает конец болезненных спазмов, менструации и неудобств, связанных с ними, то есть больше никаких тампонов. И даже усиление либидо, потому что ваш организм производит меньшее количество эстрогена и больше тестостерона. А это естественный гормон, возбуждающий половое влечение. И ура! Больше не надо пользоваться противозачаточными средствами. Менопауза прекрасный период жизни. Правда, портит всё климактерические симптомы, от умеренных до жестоких. Всё зависит от индивидуального устройства и от вашего настроя по отношению к менопаузе. Позитивный настрой может помочь побороть симптом, и если вы испытываете такие синдромы, позвольте дать вам несколько советов. Поддерживающие меры при менопаузе. При приливах и ночном обильном потоотделении можете применять крем с прогастероном. Накладывайте его на ночь. Он может творить чудеса, и не надо даже рецепта. Хотя я всё равно рекомендую, прежде чем его применять, проконсультироваться с гинекологом. Занимайтесь больше сексом. Усыхание клитора происходит быстрее при менопаузе, если у вас нет секса. Так что занимайтесь сексом, и вы сможете этого избежать. Ваш клитор наполнен нервными окончаниями, его стижен стимулирует оргазм. Оставаясь сексуально активными, Вы убережёте от пересыхания влагалища, и кроме того, если вы часто занимаетесь любовью, это поднимает ваше настроение. Попробуйте крем с эстрогеном. Пробуйте крем для смазки слизистой влагалища. Избегайте горячего. Для многих женщин горячая еда вызывает приливы, как и специи. Алкоголь здесь проблематичен. Когда у вас жаркие приливы, Вспомните, что вы пили и ели накануне, и может быть, обнаружите связь. Это поможет избежать проблем. Расслабьтесь. Всё, что вас успокаивает, надо взять на вооружение. Будь это медитация, массаж, любимое шоу на телевидении, чтение или музыка, сделайте релаксацию своим приоритетом. Это приказ доктора. Попробуйте травы. Натуральные добавки с содержанием эстрогена тоже помогут избежать проблем. Подумайте и об антидепрессантах. Резкая смена настроения распространённое явление у женщин в этот период. Вы можете решить с вашим доктором вопрос об антидепрессантах. Они повышают уровень серотонина и помогут стабилизировать настроение. Старайтесь настраиваться на позитивный лад. Менопауза совсем не означает, что вы стали старой. Это означает, что вы свободны. Это не только конец репродуктивным годам, но и начало новой главы в вашей жизни, полной радостей. Вы так и рассматриваете её?